Кое-что об А.С. Доргомышевском. А вот две маленькие были об А.С. Доргомышевском, слышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых В.Л.П.Б.ВА. Случилось, что Александр Сергеевич и автор Тарантаса, граф В.А. Сологуб, по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире господина Б., Однажды Суберка граф лежал на диване и что-то читал, а композитор стоял посреди комнаты и думал думу. — Послушай, Александр Сергеевич, — обратился литератор к композитору, — будь строгим, поставь поближе ко мне свечу а то ничего не видно. «В данную минуту мне приходится оригинальничать», — сказал Доргомышский, принимая с комода свечу и ставя ее на столик перед В.А. салагубом «Обыкновенно я ставлю свечи перед образами. Теперь же приходится ставить свечу перед образиной». В время мнительному А.С. сказалось, что Московское отделение русского музыкального общества с Н.Г. Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства. И он стал избегать встреч с директором общества и при встречах на мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив приятелей такую перемену, Н.Г. Рубинштейн совершенно потерялся в догадках и в конце концов однёс её на долю сплетен. «Что мне делать?» – недоумевал он однажды, беседу с господином Б. М. «Доргомышский совсем от рук отбился. Холод день, сентябрем испекает меня. Что я ему сделал? За что он на меня сердится?» «А ты объяснись с ним?» – посоветовал господин Б. «Где же я могу с ним объясниться? И как? Он бегает меня!» «Погоди, я это устрою. Позови его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним». Ты подойди к нему и, знаешь, и так дружески возьми его за руку и скажи, дорогой мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, я вас всегда так любил, так уважал, ваш талант. И все в таком же роде. Потом обоями его и поцелуй. По-дружески. Раскиснит. НГР Рубинштейн принял этот план целиком. Надо сказать, что покойный АЭС терпеть не мог целоваться с мужчинами. Женщины еще так и сяк. — говорил он. — С мужчиной же? Ну тебя к черту! Чтобы рассердить А.С. и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкрасться к нему и чмокнуть его в щеку. — Дурак! — бронился он, вытирая рукавом место поцелуя. — Дурак! Болван! Свидание было устроено. — Дорогой мой! — начал Энгер Рубинштейн, беря за руку композитора. — «Скажите ради Бога, за что вы на меня сердитесь? Что я вам сделал худого?» «Напротив, я всегда любил вас, уважал ваш талант, и НГ обнил АЭС и быстро поцеловал его в губы». Каково же было его удивление, когда АЭС, без того, чтобы раскиснуть, вырвался из объятий НГ и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора общества и господина Б.У.А. внушительная дурака». Впоследствии, когда мир был водоворен, это свидание, устроенное господином Б. на потеху, долго смешило как Н.Г., так и самого А.С. Антон Павлович Чехов. Кое-что об А.С. Доргомышском. Читал Джахангир Абдулаев. 7 апреля 2023 год. в В.Л.П.Б.ВА имейте в виду В.П. Бигачев в 1831-1891 годы, инспектор репертуара и директор московских императорских театров. Отец детской писательницы М.В. Киселёвой. У Киселёвых в Бабкере Чехов жил летом в 1884 и 1885 годах. Подробнее в книгах Антон Чехов и его сюжеты. Страница 31-33 года. Вокруг Чехово, страница 150-151. Автор Тарантасы, граф В.А. Сологуб. В. А. Сологуб, 1813-1882 годы, известный русский литератор, сотрудничал в журнале «Отечественные записки времен» Виссариона Григорьевича Белинского позднее в «Современнике», первое издание повести дорантас Дарантас», Санкт-Петербург, 1845 год, второе издание А. С. Ворина, Санкт-Петербург, 1886 год.